Глава шестая. Возвращение в Малороссию. Из писем Анюты, помещенных во второй главе сей книги, читателям уже известно, в какое она пришла удивление, когда по приезде в Барвеново всё нашла в ином виде, нежели как предполагала. Другая на месте её, вероятно, потеряла бы всю бодрость духа и день и ночь проводила бы в слезах, или, может быть, с досадой и презрением смотрела бы на тётушку и на сестёр, и, наконец, сама сделалась бы ненавистную для всех родных своих и знакомых. Но Анюта была не такова. Напитанная доброю нравственностью и приученная к скромности, она и не помышляла насмехаться над другими, что они не так одеты, как она, или пренебрегать теми, которых случай лишил светского воспитания. Зато все ее любили и уважали. Сёстры без зависти взирали на ее преимущества а тетушка не могла ею налюбоваться. Анюта, хотя всегда с сожалением вспоминала о Петербурге, но, повинуясь покорностью определением судьбы, искренно вознамерилась приучить себя к новому положению, в котором находилась. Когда же узнала она добрые качества и горячую к ней любовь тетушки, когда услышала от посторонних, что Анна Андреевна ее, оставленную после родителей сиротою, презрела с материнской нежностью, тогда... Из благодарного сердца ее изгладились все сравнения между тетушкой и инспектрисою, между кузинами и монастырскими подружками. Она научилась собственным опытом, что не одеяние и не наружный блеск составляют достоинство человека, а полюбив искренно своих родных, она даже стала находить удовольствие в сельской жизни, которая в первые дни казалась ей столь неприятную. Как правдивый историк, Я, впрочем, нахожусь в необходимости признаться читателю, что и другое обстоятельство, независимое от добрых качеств тетушки, немало способствовало к украшению в глазах Анюты деревенской жизни в Барвенове. Штабс-ротмистр Блистовский, которого видела она на бале у Харунжева, сделал сильное впечатление на неопытное сердце, созданное для нежнейших чувствований. Сначала она сама того не знала, ей казалось, что он более других ей нравился потому только, что обращением своим напоминает ей любезный Петербург. В невинной неопытности своей она даже не примечала действия, произведенного ею на Блистовского, и его старание понравиться ей приписывала простой учтивости. Заблуждение, в котором находилась она относительно собственного своего сердца, еще усилилось, когда узнала она, что Блистовский недавно приехал из Петербурга, где видел и Машу. Тогда ей показалось так натурально, что она с ним более любила говорить, нежели с другими. По возвращению ее с Бала домой, Блистовский не выходил у ней из мыслей. Но как эти мысли о нем смешивались обыкновенно с воспоминаниями о Петербурге и о Маше, то она долго еще оставалась в заблуждении насчет истинных чувствований своего сердца. Между тем, Блистовский... Более ее опытный уверился при первом взгляде на Анюту, что от нее зависеть будет счастье или несчастье всей его жизни. Он долго жил в Петербурге, бывал в чужих краях и уже не раз приезжал в Малороссию, где находилась значительная часть его имения. Однако ни в Петербурге, ни в Малороссии и нигде ни одна девушка не производила на него такого впечатления, как Анюта. И это впечатление не казалось ему действием одной красоты ее. Конечно, высокий стройный ее стан, большие голубые глаза, осененные длинными черными ресницами и вся вообще прелестная наружность ее пленяли его взоры. Но и прежде того, случалось иногда, что сердце его билось сильнее при виде подобного стана, подобных глаз. Не один раз в жизни встречал он девушек, которые нравились ему своей красотою но ни в ком еще не находил столько кротости и добродушия, такой милой и невинной улыбки, такого пленительного выражения во всех чертах. Вступив с нею в разговор, он поражен был ее здравыми суждениями, и даже самая ее неопытность и незнание света придавали ей какую-то необыкновенную прелесть. «Нет», — подумал он, — «такая наружность не может быть обманчивою». И самому себе дал слово употребить все усилия, чтобы снискать ее любовь. Блистовский был нрава твердого и решительного, и, будучи притом богат и не имея родителей, зависел совершенно от себя. Он принял намерение не откладывать на долгое решение судьбы своей, познакомиться с Анютой покороче и при первом случае с нею объясниться. На другой же день после бала он отправился в Барвеново. В Малороссии в тех домах, где не успели еще променять старинного русского гостеприимства на новые светские приличия, не нужно много времени, чтобы коротко познакомиться с семейством и быть принятым как родной. Правда, конечно, и то, что богатый и холостой гвардейский офицер в провинциях бывает всегда принимаем отлично хорошо. Но если вникнуть внимательно в причины такого приема, то нетрудно открыть, что часто в этом руководствуется не одним гостеприимством. Мне самому случалось видеть в некоторых домах, как ласкали молодого человека еще холостого и как вскоре потом принимали его, когда он являлся в тот же дом уже женатый. Несходство между обоими приемами было разительное, хотя молодой человек в течение этого времени не переменился ни лицом, ни душою. Но как бы то ни было, а тетушка, как нам известно, не принадлежала к числу людей модного разбора, и потому приняла Блистовского с обыкновенным радушием, немало не заботясь о причинах его посещения. Анюта обрадовалась, когда он неожиданно вошел в комнату и в невинном заблуждении не думала скрывать своего удовольствия, полагая, что она радуется только случаю поговорить о милой Машеньке. У бедной Проскуты тоже забилось сердце. Она считала, что Блистовский приехал для неё и покраснела по уши. Мы не будем томить читателей наших распространением рассказа о том, что им уже известно из писем Анюты. Блистовский приезжал почти ежедневно в Барвеново, всякий день открывал новые достоинства в своей любезной и всякий день более влюблялся. Несколько раз просил он позволения у Анюты поговорить с тетушкою, но не мог добиться решительного ответа. Наконец, получив ее согласие, он не замедлил им воспользоваться. Это было перед вечером. Тётушка сидела в беседке, сколоченной из тонких латв, около которых обвивался хмель и красные бобы. Она со вниманием слушала приказчика, доносившего об успехах жатвы. "Милости просим, Владимир Александрович", сказала она. "Не хотите ли поучиться хозяйству? Вот у нас жито в нынешнем году, благодарение милосердному Богу, хорошо уродилось. 15 коп на десятине, а в ином месте, где поближе к селению и еще более. Каков-то будет вымолот" Боюсь только, чтобы у нас конопли не побило городом, как у соседей. Вот у Ивана Ивановича вся, говорят, пропала, как будто подкошена. До сих пор Господь нас миловал. Как-то будет вперед. Владимиру было не до конопли и не до жито, но надлежало подождать, пока кончится тетушкин разговор с приказчиком. Долго слушал он ее рассуждения о жатве и молодьбе, о гречке, о все и коноплях, о починках, необходимых в винокурне, и прочим. От любовного нетерпения разговор этот ему показался еще длиннее, нежели каков был в самом деле, и он мысленно несколько раз перекрестился от радости, когда приказчик, приняв последнее приказание и наставления поцеловал у барыни ручку и, низко поклонясь, удалился из беседки. «Извините, Владимир Александрович, — сказала тетушка, — а я за хозяйскими хлопотами совсем забыла, что вам не весело меня слушать. «Но не прогневайтесь, ведь вы у нас не чужие. Зачем вы оставили барышень? Уж не поссорились ли вы с ними?» «Я пришел с вами поговорить наедине, Анна Андреевна. От вас зависит участь моя, счастье или несчастье всей моей жизни. С нами сила Господня». «Что с вами сделалось? Какое влияние я, маленький человек, могу иметь на судьбу вашу? Или вы шутите со мною, Владимир Александрович?» «Я очень далек от шуток, тетушка». «Позволите ли вы мне впредь всегда так вас называть?» «А почему же нет, мой батюшка? Пожалуй, если это вам делает удовольствие. Да что вам в этом?» «Тетушка, я люблю Анюту. Сделайте меня счастливейшим из смертных. Согласитесь отдать мне ее руку». «Так вот дело-то в чем», — сказала тетушка протяжным голосом и призадумалась. Это предложение пришло совсем неожиданно хотя с некоторых пор посещения Блистовского сделались для ней весьма замечательными. Мы уже объяснили читателям, что Анна Андреевна не принадлежала к числу людей, оказывающих гостеприимство из каких-нибудь видов, и потому в другое время Блистовский мог бы ездить несколько лет в ее дом, и ей бы на ум не приходило присматривать за ним и добиваться, не влюблен ли он в которую-нибудь из барышень. Но на этот раз... Особенный случай обратил ее внимание на частые посещения молодого офицера. С некоторого времени тетушка заметила, что проскута ее совершенно переменилась. Она сделалась печально и задумчиво, живой румянец на щеках ее начал пропадать, и часто глаза ее казались заплаканными. Сначала тетушка вообразила, что проскута нездорова, и, несмотря на ее уверение в противном, поила ее разными травами и другими лекарствами из домашней лаборатории. Но болезнь от того не прекращалась. Проскута все делалась задумчивее и печальнее, а тетушка более и более о ней беспокоилась. Наконец, при всей простоте своей, тетушка начала смекать, что странная болезнь Проскуты имеет какую-то связь с Блистовским. Самый тот день, когда Владимир посватался за Анюту, тетушка делала новые наблюдения над своей дочерью и еще более утвердилась в своих догадках. От глаз ее не скрылось, что Проскута попеременно бледнела и краснела, когда еще издали послышался знакомый стук коляски Блистовского. А когда коляска начала приближаться к крыльцу, Проскута встала из-за пялец и поспешила выйти из комнаты. «Куда ты идешь, Проскута?» — спросила Анна Андреевна. «У меня есть дело, матушка», — отвечала Проскута, и тетушке показалось, что в глазах ее блистали слезы, когда, выходя из комнаты, она нечаянно оглянулась. Бедная Проскута с некоторого времени заметила взаимную друг другу любовь Владимира и Анюты. Итак, вот о чем задумалась тетушка, услышав предложение Блистовского. Она любила Анюту столь же горячо, как родных дочерей своих но при всём том не могла быть равнодушной к положению проскуты Она вообразила себе, какой удар для неё будет известие о сватовстве Владимира, и сердце её разрывалось при мысли, что счастье одной из дочерей её сопряжено с несчастьем другой. Наконец, всегдашняя надежда Анны Андреевны на промысел Божий её ободрила. «Бог милостив», — подумала она, — «и нас не оставит. Проскута ещё так молода, что успеет полюбить другого. Анюта же верно будет счастлива за таким добрым человеком, каков Владимир Александрович». Между тем, Блистовский сидел как на иголках. Он не мог понять причины недоумения тетушки и вообразил себе, что она, может быть, имеет насчет его какие-нибудь сомнения. Вскоре, однако, тетушка вывела его из беспокойства. «Владимир Александрович», — сказала она дрожащим от умиления голосом, Я считаю вас добрым и честным человеком и надеюсь, что Галечка будет с вами счастлива. Возьмите ее, благословляю вас от всего сердца». Владимир вне себя от радости кинулся на шею Канни Андреевне. Он целовал ее руки, называл ее любезную, милую, доброй тетушкой и хотел тотчас бежать к Анюте. «Погодите немного», — сказала растроганная тетушка. «Дайте мне утереть слезы. Пойдем вместе». Из беседки до дома было очень недалеко, но Владимиру, принужденному идти медленно подле тетушки, дорога показалась несносно продолжительную. «Вы, кажется, нарочно идете тише обыкновенного, тетушка», — сказал он. «А мне так кажется», — отвечала она, смеясь, — «что вы сегодня ходите скорее обыкновенного». Дошед до крыльца, Владимир никак не утерпел, чтобы не упредить тетушке, «Анюта! Моя Анюта!» — скричал он вошед в комнату, где она с тапочкою сидела на софе. Он с жаром схватил ее руку и пал к ее ногам. Анюта сперва пришла в замешательство, побледнела и не знала, что ей делать. Но взглянув нечаянно и видя, что тетушка стоит перед нею с веселой улыбкой, она по какому-то внутреннему чувствованию догадалась, что это значит. Голова ее невольно и ей самой неведомо опустилась на плечо Владимира, и уста их соединились в нежный поцелуй. Вскоре в доме узнали, что Анюта — невеста, и все пришли ее поздравить. И Праскута о том узнала. Хотела сойти вниз, но у нее не стало духа. Она сказалась больною, обвязала себе голову и легла в постель. Анна Андреевна пошла к ней, она не предлагала уже ей лекарства, а только нежно обняла ее, тихонько поплакала над нею и благословила ее, не говоря ни слова. Потом возвратилась она к Анюте и старалась казаться веселую. Настало время пить чай. Анюта села к столу, а Владимир поместился подле ее, чтобы ей помогать. На лице обоих любовников ясно изображались чувствования, которыми преисполнены были их сердца. Анюта в этот день разливала чай не с таким искусством, как обыкновенно, и добрая тетушка неоднократно журила ее за рассеянность. Владимир, между тем, не спускал ее с глаз и в восторге своем не замечал, что она забыла положить сахар в его чашку. Он предавался сладостным мечтаниям о будущем. Иногда ему представлялось, что он женат уже на Анюте, что молодая супруга разливает чай у него дома, а тетушка приехала к ним погостить. Мысли его улетали еще далее. Вдруг Анна Андреевна поспешно вскочила со стула, поставила чашку на стол и вскричала. «Ах, я дура! Прости меня, Господи! Ну что я наделала, Галечка, друг мой? виновата пред тобою, виновата пред вами обоими. Ну как могла я согласиться на предложение Владимира Александровича? Боже мой, боже мой, что теперь делать?» Владимир испугался и тоже вскочил с места. Анюта смотрела на Анну Андреевну с удивлением, не говоря ни слова. Никто не понимал, что сделала с тетушкой, которая между тем продолжала свои восклицания, будучи, по-видимому, весьма встревожена. Наконец Владимир подошел к ней и взял ее за руку. «Помилуйте, тетушка, что с вами сделалось?» — сказал он. «Совсем забыла о Климе Сидоровиче. Правда, о нем уже давно нет ни духу, ни слуху. «Как в воду канул! Между тем, ведь я знаю мои батюшки, что он жив и здоров! Прости меня, Господи!» Владимир и Анюта все еще не понимали тетушки. «Какой Клим Сидорович!» — вскричали они оба почти в один голос. «Да твой опекун, Галя, которому покойный отец твой, царство ему небесное, тебя верил перед смертью и от которого ты зависишь! Без него нам ничего решить не можно, а я, старая дура, ведь совсем о нем забыла! Придется написать к нему!» «А пока от него не получим ответа, не прогневайтесь, дети, я беру слово свое назад!» Анюта редко слыхала о Клеме Сидоровиче и, не имев никакого с ним сношения, едва помнила его имя, а тем еще менее помышляла о том, что он может иметь какое-нибудь влияние на ее участь. В первый раз в жизни она услышала теперь, что покойный отец верил ее по печенью дюндика, Владимир также изумился. Он никогда не слыхал, что у Анюты есть опекун. И хотя не мог предполагать, чтобы опекун этот помешал его браку, но предвидя, что переписка с ним может отдалить его счастье, он очень огорчился с новым открытием. В этом расположении духа решился он испытать, нельзя ли обойтись без помощи Клима Сидоровича. «Тетушка», — сказал он, — «мне кажется, вы напрасно так беспокоитесь». Если Анютин опекун давно не давала себе известия, то это знак, что он о ней не заботится, а в таком случае незачем у него и спрашиваться Вы заступаете место ее родителей, и кроме вас нам не нужно ни у кого просить согласия. Тише, мой батюшка, тише. Правда, что я считаю Анюту своей родной дочерью, правда и то, что Клим Сидорович мало о ней думает, не в упрек ему сказать. С тех пор, как братец Трофим Петрович закрыл глаза, опекун-то... Полно справлялся ли об ней хоть один раз? Но при всем том воля отцовская, воля Божия. Скажи, мой друг Анюта, если б покойный отец твой был жив, ты бы его послушалась? Вы, верно, в том не сомневаетесь, тетушка? Нет, мой друг, не сомневаюсь. Итак, если ты слушалась бы его живого, так еще более должна почитать волю его, когда уже нет его на свете. Ведь правду я говорю, Галечка». «Нет, Владимир Александрович, воля ваша, а тут делать нечего. Спроситься у Клима Сидоровича надобно». Должно было покориться требованию тетушки. Сам Владимир чувствовал, что она совершенно права, и что без согласия опекуна, назначенного отцом Анютиным, неприлично было бы располагать ее рукою. Итак, положили написать с первую почтой Климу Сидоровичу, а до получения от него ответа не рассказывать никому о том, что случилось в этот вечер. Тетушка поуспокоилась, рассудив, что ответ она, без сомнения, получит благоприятный, потому что опекун не мог иметь никаких причин к отказу. Однако, несмотря на то, что и прочие разделяли надежду тетушки, веселье этого вечера немного расстроилось с неожиданным затруднением. В первые минуты Владимир так поражен был поступком тетушки, что и не думал расспрашивать подробнее о новооткрытом опекуне. Но когда дело дошло до расчетов, через сколько времени можно иметь ответ, и Владимир при этом случае узнал, что опекун живет в Полтавской губернии, то ему вдруг пришла мысль, не тот ли самый это Клим Сидорович, с которым познакомился он в прошлом году. Когда же узнал при том, что он прозывается Дюндиком, то все сомнения его исчезли, но открытие это немало его не радовало. Он довольно хорошо знал Клима Сидоровича и Марфу Петровну, И некоторые особенные обстоятельства заставляли его думать, что они не поспешат ответом на письмо. Мысль эта очень его тревожила. Пройдя несколько раз в задумчивости по комнате взад и вперед, он решился, наконец, сам ехать в Полтавскую губернию, несмотря на неприятность расстаться с Анютою по меньшей мере на неделю. «Тетушка», — сказал он, когда намерение это в нем утвердилось, «мне кажется, всего лучше будет, если я сам съезжу к опекуну Анютину». «И, конечно, так, Владимир Александрович, поезжайте с Богом, а мы, между тем, Анюту вашу беречь будем пуще глаза, поэтому и мне не нужно писать длинного письма, что я, признаться, не очень люблю». «Да, правду сказать, я не умела бы описать вас хорошенько, а теперь вы сами с ним познакомитесь, и он увидит, какого жениха себе нажила моя Галечка». «Да я с ним уже знаком, тетушка, прошлого года, я довольно часто видал его в ромнах». «Так это и того лучше?» Стало быть, ему и раздумывать недолго будет, и вы скорее к нам возвратитесь. Ну, слава богу, все к лучшему. А я совсем не воображала, что вы его знаете. Смотри, пожалуй, как это кстати. Когда же вы располагаете ехать?» Владимир взглянул на Анюту и вздрогнул при мысли, что он должен ее оставить. Наконец он сказал, собравшись с духом, «Я думаю ехать завтра, тетушка. Чем скорее поеду, тем скорее ворочусь». «Ну так я к завтраму приготовлю свое письмецо». И в самом деле на другой же день в вечеру подъехала к низенькому крыльцу тетушкина дома телега с лихою тройкою. Владимир распростился со всеми, крепко прижал к сердцу Анюту, не внимая увещанием доброй Анны Андреевны. Потом взгромоздился на повозку и поскакал во весь дух. Тетушка, Анюта и Гапочка остались на крыльце и смотрели ему вслед, пока не улеглась последняя пыль поднятая на дороге скачущей тройкой. Дом Тетушкин как будто опустел после отъезда Владимира, и долго мирные жители Барвенова не могли привыкнуть к его отсутствию. Везде царствовало какое-то уныние, умноженное еще беспокойством о печальном положении Проскуты. Но к чести сей последней, я должен сказать, что известие о затруднении, встретившемся относительно сговора Анюты, нисколько ее не обрадовало. Между тем, пока Владимир находиться будет на Большой Полтавской дороге, мы расскажем читателям, отчего воспоминание о прежнем знакомстве с Климом Сидоровичем так сильно и неприятно на него подействовало. Но для сего нужно перенестись мысленно за год передописанную нами в голове сей эпохою.